но, если не ошибаюсь, вам по вкусу. Казалось, Феджин выслушал это сообщение с большим интересом. Взобравшись на табурет, он осторожно прижался глазом к стеклу и из своего укромного местечка мог видеть, как мистер Клейпол брал холодную говядину с блюда, пил пиво из кружки и выдавал гомеопатические дозы того и другого Шарлотт, которая сидела рядом и покорно то пила, то ела. — Ага, — прошептал Феджин, поворачиваясь к барне. — Мне нравится этот парень. Он может нам пригодиться. Он уже знает, как дрессировать девушку. — Притаитесь, как мышь, мой милый, и дайте мне послушать, о чем они говорят, дайте мне их послушать. Он снова приблизил лицо к стеклу и, прижавшись ухом к перегородке, стал внимательно слушать с такой хитрой миной, которая была бы под стать какому-нибудь старому злому черту. — Так вот, я хочу сделаться джентльменом, — сказал мистер Клейпл, вытягивая ноги и продолжая разговор, к началу которого Феджин опоздал. — Хватит с меня проклятых старых гробов, Шарлотт! Я желаю жить как джентльмен. А ты, если хочешь, будешь леди. — Я бы очень хотела, дорогой, — отозвалась Шарлот, Но не каждый день можно очищать кассы, а после этого удирать. — К черту кассы! — сказал мистер Клейпл. — И кроме касс есть что очищать. — А что у тебя на уме? — спросила его спутница. — Карманы. — Женские редикюли — Дома, почтовые кареты, банки, — сказал мистер Клейпл, воодушевляясь под влиянием пива. — Но ты... ты не сумеешь делать все это, дорогой мой, — сказала шарлот Я постараюсь войти в компанию с теми, которые умеют, — ответил Ной. — Они-то помогут нам встать на ноги. Да ведь ты одна стоишь пятидесяти женщин. — никогда еще я не видывал такого хитрого и коварного создания как ты когда я тебе позволяю ах боже мой как приятно слышать это от тебя воскликнула шарлот запечатлев поцелуй на его безобразном лице но «Ну, хватит нечего нежничать, а не то я рассержусь важно сказал ноя отстраняясь от нее я бы хотел быть главарем какой нибудь шайки Держать людей в руках и шпионить за ними так, чтобы они сами этого не знали. Вот это бы мне подошло, если барыш хорош, и если бы только нам связаться с каким-нибудь джентльменом этой породы, я бы сказал, что двадцатифунтовый билет, который у тебя спрятан, недорогая плата, тем более, что мы-то сами толком не знаем, как от него отделаться». Высказав такое пожелание, мистер Клейпл с видом великого мудреца заглянул в пивную кружку и, хорошенько взболтав ее содержимое, хлебнул пиво, что, по-видимому, очень его освежило. Он подумывал, не хлебнуть ли еще раз, но дверь внезапно распахнулась, и появление незнакомца ему помешало. Незнакомец был мистер Феджин, и казался он очень любезным. Он отвесил низкий поклон, когда подошел. и, присев за ближайший столик, приказал ухмыльнувшемуся барне подать чего-нибудь выпить. — Приятный вечер, сэр. — Но холодный для этой поры года, — сказал Феджан, потирая руки. — Из провинции, как вижу, сэр. — Как вы это угадали? — спросил Ной Клейпол. — У нас в Лондоне нет такой пыли. — — ответил Феджин, указывая на башмаки Ноя, затем на башмаки его спутницы и, наконец, на два узла. — Вы человек смышленый, — сказал Ноя. — Послушай только, Шарлотт. — Эх, милый мой, в этом городе приходится быть смышленым, — отозвался еврей, понизив голос до доверительного шепота. — Что правда, то правда. Феджин подкрепил это замечание, постукав себя сбоку по носу указательным пальцем, жест, который Ноэ попробовал воспроизвести, хотя и не особенно успешно, ибо его собственный нос был для этого слишком мал. Тем не менее мистер Феджин, казалось, истолковал его попытку как выражение полного согласия с высказанным мнением —